114. Изречение. «Исущим в гробях живот даровал, надо понимать, практически жизнь жизненно. Дар владыки только тогда приобретает ценность, когда принят, ибо сказано «даю, но примите». «Зерно, упавшее на бесплодную почву, каменного сознания всходов не дает».